Сектор центральной планеты Херсонес-9. Дата 23 февраля 2215 года. «Какого черта они делают?» — вырвалось из уст контр Вольфа Буховски, когда тот смотрелся в изображение на тактической карте. «В четвертом вспомогательном что? Все с ума посходили? Кто-нибудь может мне объяснить, что там происходит?» Огромная битва, масштабированная на полный размер голографической карты командного отсека линкора «Нью-Мексико», горела и переливалась всеми красками спектра. В огромной сфере кружились более пяти десятков больших и малых боевых кораблей двух оттенков — темно-синего и малахитового. Первый принадлежал американским вымпелам, второй — русским. А космическое пространство вокруг них все сплошь скрылось и вспыхивало молниями выстрелов плазмы ну вот сфера стала распадаться на части, а затем изумрудно-синие корабли стали ее покидать, причем делать это настолько хаотично и панически, что Буховский не мог поверить, что это делают именно американские корабли. Да, их в секторе сражения было меньше, чем русских, но это же не повод отступать. И не просто отступать, а бежать. Сканеры наблюдения точно работают нормально. Контр-адмирал обернулся и посмотрел на вахтенного офицера. — Если да, то значит, это у меня что-то с глазами. — Адмирал, сэр, с радарами все в порядке, — доложил дежурный оператор, — и зрение вас не обманывает. Четвертый вспомогательный в самом деле рассыпается на куски и бежит. Трехмерное изображение прямо перед лицом Вольфа Буховского четко показывало, как полтора десятка вымпелов космофлота Грегори Парсона разворачиваются, не обращая внимания на убийственный огонь со стороны русских канониров, включают форсаж, и удираются со всех ног. Неужели шваброидный Грег запаниковал и отдает сражение Самсонову? Буховский действительно не понимал, что происходит. Остатки четвертого вспомогательного космофлота разлетались в разные стороны, пытаясь оторваться от русских кораблей. Им нужно было всего лишь продержаться на прежних координатах каких-то 20-25 стандартных минут, и все. 40-я дивизия Буховский, а за ней эскадра адмирал Пашиевуза, были бы в секторе сражения. Но Парсон дал слабину и не дождался подхода резервов, позволив Айвану Самсонову завладеть инициативой. И теперь, чтобы исправить положение, Буховский нужно брать на себя командование и самому разбить Черноморский императорский флот. Что ж, Вольфа это вполне устраивало. Стать победителем самого Самсонова в первом же своем полномасштабном сражении этой кампании – неплохой приз. Контр-адмирал Буховский видел, что большинство кораблей Раски лишились защитных полей и части артиллерии. Истребителей у Самсонова также было немного, так что за обнуление собственных полей американскому адмиралу не стоило опасаться. «Час арт-дуэли, и от этих кораблей черноморцев ничего не останется», — ухмыльнулся Буховский, отдавая распоряжение своим командорам рассредоточить фымпелы сороковой дивизии в одну линию, лучшего ведения огня по противнику. Старик Грегори Парсон потерял лицо в попытке спастись и убежать от русских, пожал плечами Вольф Буховский, обращаясь через экран к своим старшим офицерам. «После такого позора с шваброидным Грегом и его карьерой все кончено. Однако это последнее, о чем стоит говорить и о чем стоит беспокоиться. Парсон — хромая утка, и его не спасти. Но американские корабли четвертого вспомогательного, те, что сейчас удирают от Айвана Самсонова, спасти еще возможно» и мы это сделаем. Поэтому слушайте мое распоряжение. Выстраиваемся тонкой линией и на полном ходу идем на пересечение возможного движения кораблей Черноморского флота. Самсонов, как видно, увлекся преследованием остатков 4-го космофлота. Используем его оплошность и для начала отсечем раски от наших отступающих кораблей. 15 свежих, еще не участвовавших в боях вымпелов 40-й линейной дивизии, сорвались с места и рванули к координатам, где уже утихала недавняя битва между адмиралом Парсоном и адмиралом Самсоновым. «Может, сведем дивизию в фалангу, сэр?» — предложил Буховский, один из его командоров, капитан тяжелого крейсера «Конкорд». Или еще лучше в конус. «Так у нас будет больше шансов опрокинуть порядки русских. Вытянутые же в линию мы точно не прорвем в строй Самсонова». «Зато пропустим сквозь себя корабли четвертого флота», — ответил на это Вольф Буховский. Сначала прикроем отступающих энергетическими полями, тем самым дадим время Парсону и его адмиралам перегруппироваться и выстроиться нам во вторую линию. Совместными усилиями, а также с помощью османской эскадры, которая уже начинает обходной маневр, мы уничтожим черноморский космический флот. Вымпелы 40-й линейной дивизии разошлись на приличное расстояние друг от друга, образовав с десяток широких проходов, сквозь которые и должны были проходить корабли 4 флота, убегающие от русских. «Высвечивайте маршрут, исходя из того, что корабли и наши раски, преследующие Грегори Парсона, будут идти с различной скоростью», — уточнил Вольф Буховский, обращаясь к своим штурманам. «Когда последние вымпелы Парсона пройдут сквозь нас, схлопываемся, идем на сближение между собой и уже тогда атакуем». План контр-адмирала Буховский был нереалистичен с самого начала. Во-первых, командующий 40-й дивизией слишком уж переоценил мощь собственного подразделения и недооценил возможности русского космофлота. С 15 пусть и свежих, еще не вступивших в бой кораблями, Буховский рассчитывал опрокинуть 30 с лишним вымпелов Самсонова. Это было слишком даже для самых уверенных в себе янки. Во-вторых, американский контрадмирал до сих пор игнорировал османскую эскадру «Евуза», все еще идущую далеко позади. «Дождись союзников и атакуйте совместно», но нет. Вольф был еще не бит русскими в этой кампании и от этого не знал, как наши космомарики умеют сражаться, хотя мог бы догадаться, простояв в системе ТАРС две недели вместо пяти дней, как предполагалось по ранее разработанным планам. Это ведь произошло не просто так. Самсонов не побежал из Бессарабии и Тавриды, а дрался за каждую русскую провинцию, как за последнюю. И третье. Американец еще не знал о гибели шваброидного грега которого безжалостный русский адмирал, видимо, сошедший с ума, менее часа тому назад зарубил, как крикливого петушка, в одном из технических отсеков авианосца «Форестал». В связи с чем мы отступали сейчас в страхе и ужасе американские корабли этого самого флота, чьи командиры и экипажи боялись разделить участь своего командующего. Именно поэтому, разбив собственную дивизию на отдельные фрагменты, Вольф Буховский сильно рисковал. Вместо того, чтобы идти навстречу врагу целостными порядками, сороковая дивизия американцев рассыпалась по космосу, будто приоблавина дикого зверя. Между тем первые, самые быстроходные корабли из космофлота Грегори Парсона уже достигли линии Буховски и нырнули под защиту их силовых полей. Сообщите на флагман 4 флота информацию о наших дальнейших действиях, приказал Вольф Буховский своему оператору на мостике Нью-Мексико. «Пусть не хлопает ушами и, в свою очередь, присоединяется к сражению, как только придет в себя и соберет остатки своего подразделения воедино». «Но, сэр, авианосца Форестол нет среди отступающих кораблей», — уточнил дежурный. «В смысле?» — нахмурился контр посмотрев на карту. «Где же он?» «На прежних координатах, в секторе, где час назад проходило сражение. Никаких сигналов не подает». — Похоже, он захвачен. — Тогда соединяйте с кем-нибудь из дивизионных адмиралов четвертого вспомогательного. Буховский напрягся, не понимая, что могло случиться с флагманом Парсона и с ним самим. — На связи мостик крейсера Бремертон, — через минуту сообщил оператор. — Что там у вас происходит, Уоррен? Буховский из-под бровей посмотрел на Элизабет, которую, впрочем, как и большинство дивизионных адмиралов шестого ударного космофлота, на дух не переносил. Помимо того, что вы, как последние трусы, бежите от Раски, так еще и оставили врагу флагманский авианосец. Нет смысла пытаться отвоевывать корабль, на борту которого не осталось в живых никого из наших, — ответила на это Элизабет. — Не понял. Вольф привстал на кресле от удивления. — Ты хочешь сказать то, что уже сказала? — перебила его вице-адмирал Уоррен. Все до единого члены экипажа авианосца Фору стал мертвы, включая нашего славного командующего. «Не может этого быть!» — замотал головой Буховский. Головы американских адмиралов что-то уж слишком часто стали отделяться от их туловищ. Недовольно пробурчала Элизабет, которая сама только что пришла в себя от всей этой неразберихи в секторе сражения, ее одиночных попыток исправить ситуацию, трусости товарищей, ужасной гибели шваброидного грега и всего остального. «Мне перестает нравиться эта кампания против русских». Похоже, план адмирала Самсонова — о котором Элизабет, конечно, не знала, но который основывался на том, чтобы вселить страх в сердца американских космоморяков, начинал действовать. Элизабет не могла припомнить за всю свою долгую карьеру, чтобы корабли-янки так часто, во-первых, погибали, а во-вторых, отступали или, вернее, бежали от врага. Тем не менее, только что произошел и еще один пример этого. Можно сколько угодно искать отговорки, но факт на лицо Янки, первые, по мнению их же самих, воины освоенной части галактики, в панике бежали от русских под защиту сороковой дивизии в надежде укрыться от расправы над собой. Ведь этот ужасный Айван Самсонов не только отрубил пустую голову Грегори Парсона, он еще приказал вырезать 400 моряков Форестала. Это было верхом варварства. И именно эта беспощадность и стала причиной бегства остатков 4-го вспомогательного космофлота из сектора сражения. Элизабет, как истинная американка, не вспоминала, как она и ее боевые товарищи жесточайшим образом расправлялись со многими десятками кораблей – русских, ханьских, арабских. И не только кораблей. Янки уничтожали целые колонии и планеты с гражданским населением. Но, как известно, бревна в своем глазу не замечаешь, зато когда припечет – очень даже начинаешь поражаться жестокости других. Что сейчас и происходило? Как эти русские могли так жестоко поступить с командой флагманского авианосца? Действительно, настоящие дикари. Так или иначе, дело было сделано. Палубы Форестола были завалены трупами американцев, среди которых валялось никому не нужное, обезглавленное тело командующего Парсона, а 18 полуразрушенных кораблей, с дрожащими от страха и непонимания, что произошло членами их экипажей, Бежали со всех ног от Черноморского космического флота. «Парсон убит?» — переспросил Буховский, глядя в пустые глаза своей собеседницы. «Не просто убит», — ухмыльнулась Элизабет. А Иван Самсонов сделал из этого шоу, снова, как и в случае с Теодором Торосом, показав нам смерть командующего в прямом эфире. «В общем, мы проиграли эту битву, Буховский», — заключила она, тяжело вздыхая. «Восемь вымпелов либо погибли...» либо, как в случае с Форестолом, захваченный противником. Оставшиеся корабли, поврежденные и без защитных полей, не могут на равных сражаться с русскими, а их экипажи, к тому же, и не хотят этого. «Одно слово четвертых вспомогательный», — презрительно отмахнулся Вольф Буховский. «Ладно, ничего еще не потеряно, потому как в дело вступает лучшее подразделение шестого ударного космофлота ср «Это твое, что ли?» — не сдержала смех Элизабет. «Ну-ну». — Сейчас посмотрим, сколько минут ты продержишься. — Продержишься? — переспросил Вольф, самоуверенно ухмыльнувшись. Смотри, неудачница, как я опрокину ваших обидчиков и разметаю корабли Самсонова по ближнему космосу. — Запасаюсь попкорном, — кивнула Элизабет Уоррен, которая, казалось, уже знала, чем закончится противостояние этого напыщенного павлина Вольфа Буховски с Айвоном Самсоновым и его дикими дивизиями. — Хочешь пари? «Ставлю десять штук, что не позднее, чем через час, половина твоей прославленной дивизии не будет, а вторая половина присоединится к нам в надежде спастись». «Похоже, бородатый Айван тебя сильно напугал своей саблей», — заржал Вольф. «Только сабля у меня не меньше, чем у русского, и владею ей не хуже, так что пари принимаю. Начинай переводить деньги на мой счет». «Если это произойдет, я лично при всех признаю твое превосходство» и назову лучшим дивизионным адмиралом республики», — хмыкнула Элизабет Уоррен, понимая, что Буховский заранее обречен на поражение. Однако боевой настрой толстозадого Вольфа, как за глаза называла своего собеседника Элизабет, очень сильно мог ей помочь. Пока русские разбираются с еще небитым ими Буховски, у нее появляется шанс привести в порядок и собрать воедино корабли четвертого космофлота и попытаться, конечно, не победить Самсонова а хотя бы без потерь покинуть смертельно опасный сектор и убраться подальше от херсанаса — Верю в тебя, мой неумный, но храбрый друг, — зло улыбнулась Элизабет, смотря на Буховский с экрана. — Готовлю десятку. — Сама дура, — огрызнулся Вольф, ударив по кнопке и отключая канал связи с Бремертоном. Тупая сука, поджавшая хвост. Вероятно, Уоррен думает, что теперь все должны бояться Айвана Самсонова и его адмиралов, как боится его она. «Сейчас я докажу, что это не так». Между тем, корабли Черноморского императорского флота были уже совсем близко от построения сороковой дивизии. Последний вымпел 4-го флота на последней силовой установке дотянул до линии кораблей «Буховский», скрывшись за их защитными полями. Теперь можно было смыкать ряды и атаковать Самсонова. Вольф углубился в изучение общих характеристик кораблей противника, которые приближались к нему. Данные о своих кораблях американский контрадмирал знал превосходно, а вот характеристикам русских вымпелов не уделил должного внимания. Все же и так было очевидно, защитных полей у большинства дредноутов противника уже нет, как и истребителей, артиллерия тоже не в лучшей форме. Однако пессимистический настрой Элизабет Уоррен, с которой Буховский разговаривал минуту назад, а также гибель Грегори Парсона, заставили командующего Сороковой й дивизии сильно призадуматься, А так ли слаб Самсонов? Вольф стал пробегать глазами по колонкам цифр по каждому вымпелу Черноморского флота и по итогу остался крайне недоволен увиденным. У чертовых раски с характеристиками было не все так плохо, как казалось ранее. Да, полей у большинства из кораблей Самсонова не было, или они держались на минимальных значениях. Но ключевое слово здесь у большинства, а у меньшинства защитные энергополя в наличии имелись. И у какого меньшинства? Буховский стал загибать пальцы, перечисляя практически невредимые дредноуты Черноморского космического флота. Рюрик, Гавриил, Баян, Ритвизан, Афина, Абдул-Кадир. И это только линейные корабли. А еще были тяжелые крейсеры примерно в таком же количестве. А еще Иван Самсонов начинал по ходу своего движения выводить этих свежие корабли в авангард своего строя. А еще Иван Самсонов начинал по ходу своего движения выводить все эти свежие корабли в авангард своего строя. А еще, как только что осознал Вольф Буховский, его собственная дивизия не успевает перестроиться и сгруппироваться для отражения атаки русских. А еще эти чертовые трусы из 4-го космофлота, только что проскочившие сквозь порядки 40-й дивизии, продолжили бегство, даже не предприняв попытки остановиться во второй линии и помочь в случае чего Буховский. «Да к чертям собачьим это пари!» — пробубнил Вольф, связываясь со своими командорами. — Всем вымпелом! Разворот на 180 градусов!